Глава 17. К этому наступлению Ленинградский фронт готовился с весны, хотя уверенности, что оно состоится, не было, так как тут все было завязано на Западный фронт и его командующего генерала Павлова. Лишь только после того, как Павлов внезапным ударом опрокинул противника и провел успешное наступление на Ригу, тем самым рассекая надвое прибалтийскую группировку противника и охватывая в кольцо его значительные силы, стало ясно, что это наступление будет. Учитывая, что войскам придется переправляться через реку Нарву, командование Ленинградского фронта заранее заботилось и на заводах Ленинграда были изготовлены шесть тяжелых понтонных парков Н-2П. Примечание. Тяжелый понтонный парк ТПП Н-2П-32 использовался в Красной Армии до, во время и после войны, Он предназначался для наведения переправ грузоподъемностью от 16 до 60 тонн, как непосредственно плавучего моста, так и паромных переправ. Если учесть, что вес советских тяжелых танков КВ и С2 и ИС3 составлял от 43 до 49 тонн, то эти понтоны вполне подходили по грузоподъемности для устройства переправы. Конец. Примечание. В шесть часов утра, стянутые в одно место, гаубицы позволили создать плотность почти в две сотни стволов на километр фронта. И вот они все разом открыли огонь по противнику. Немецкие позиции на западном берегу Нарвы скрылись в облаках разрывов, а к берегу реки в пяти местах стали сползаться трактора, которые тащили на себе понтоны. Через полчаса большая часть артиллерии перенесла свой огонь дальше, в глубину вражеских позиций, а оставшаяся сменила тип снарядов. Если до этого все орудия били осколочно-фугасными снарядами, стараясь разрушить немецкие укрепления, то теперь меньшая часть орудий перешла на дымовые снаряды и весь вражеский берег заволокло густым белым дымом. Примечание. Дымовые снаряды применялись в русской армии уже в Первую мировую войну, Так что нет ничего удивительного в их применении. Конец примечания. Используя густую дымовую завесу, саперы принялись быстро наводить переправу через реку. Легкий морозец уже покрыл реку тонким льдом, но это и не помешало саперам в кратчайшие сроки навести переправу. И по понтонному мосту на тот берег Нарвы устремились войска Ленинградского фронта. Первыми на противоположный берег реки рванули десантники на бронетранспортерах. Они быстро преодолели переправу и принялись сходу зачищать прибрежные здания. Недостатка в гранатах и патронах не было от слова совсем, а потому в каждое помещение сначала летела граната F1, а потом тройки и пятерки бойцов врывались внутрь, ведя огонь на подавление и своих ППС. В ближайших реке-домах, вернее в их развалинах, Так как бои тут шли серьезные, да и сегодняшний артобстрел тоже внес свою немалую лепту, бойцы не встретили практически никакого сопротивления. Если кто живой находился в подвалах зданий, то в основном это были оглушенные немцы, которых просто быстро добивали, чтобы не возиться с ними. После этого бойцы шли дальше. За первой волной десанта через переправу двинулись танки. Уж для своего фронта ленинградцы постарались и поставили два батальона новейших ИСов, которые, переправившись по одному через реку, стали расползаться по городу. За каждым тяжелым танком двигались по два-три бронетранспортера с пулеметами или автоматическими орудиями калибра 23 мм, которые держали под своим прицелом верхние этажи домов и крыши, а уже под прикрытием их брони шла пехота. Следом за танками снова пошла пехота, теперь по наведенным понтонным мостам нескончаемым потоком на вражеский берег двигались пехотинцы. В этом моменте, когда они наконец могут двинуться вперед, отбивая у захватчиков свою землю, они мечтали с самого начала войны. И вот теперь наконец, Это свершилось. Двигаясь за огненным валом, пехота и бронетехника медленно, но верно теснила противника и все дальше и дальше выдавливала его из Нарвы. К вечеру следующего дня основные силы гитлеровцев были выдавлены из города, правда зачистка, развалин подлилась еще три дня, пока, наконец, все немцы и пошедшие к ним на службу прибалты не были уничтожены. После таких интенсивных боев город был основательно разрушен, но и относительно целых зданий тоже хватало, просто не было ни одного дома, который не нес бы на себе следы прошедших боев. К нашему удивлению, в городе оказались и мирные жители, которых комендатура стала основательно трясти, выявляя предателей, сотрудничавших с немцами. Через сутки после того, как войска немного отдохнули, привели себя в порядок и пополнились боеприпасами, Ленинградский фронт двинулся дальше, а в городе инженерные части принялись в срочном порядке строить стационарные мосты через реку. На то, чтобы полностью уничтожить окруженных немцев, нам понадобилось чуть больше месяца. Практически полностью отрезанное от снабжения, так как немногочисленные самолеты Люфтваффе, которым удавалось прорваться и сбросить груз окруженным войскам вермахта, погодой не делали обои шли очень интенсивные, их снаряды с патронами сгорали очень быстро, а новых не было. Впрочем, как и топливо, для немногочисленной уцелевшей техники. Немцы принялись закапывать свои оставшиеся танки в землю, превращая их таким образом в неподвижные огневые точки, которые мы уничтожали без особого усилия. Наши танки и самоходки еще с дальней дистанции свободно их уничтожали, не приближаясь на опасную для себя дистанцию. Таким образом, все время тесня противника, а с востока его теснили войска Ленинградского фронта. У немцев в последнее время участились случаи массового дезертирства местных предателей, которые, почувствовав, что запахло шареным, стали разбегаться и прятаться по лесам в схронах. Кое-кому, конечно, удалось спрятаться, но основную массу мы все же выловили и уничтожили, а с декабря немцы стали сдаваться в плен. Всех пленных тщательно сортировали, и если немцев отправляли в тыл, где они своим трудом должны были возместить весь причиненный ими урон, то предателей прилюдно вешали, так как ни одна такая тварь не должна была коптить небо. Все мирное население также очень тщательно проверяли, а тех, кто сотрудничал с оккупантами и их семьи, При обнаружении немедленно вывозили в Сибири на Дальний Восток, на самые тяжелые работы. Все это происходило под моим тщательным контролем. Я вам покажу парады эссовцев. Если в моем мире чуть ли не до середины 50-х годов в лесах скрывались националисты, то теперь, очень надеюсь, такого не произойдет. Я смогу хорошо вычистить всю эту гниль. А наконец, свои основные войска я стал отводить к Риге, готовясь в скором времени продолжить наступление уже в другую сторону, а вместо моих бойцов территорию стали чистить войска охраны тыла и НКВД. А войска Ленинградского фронта после того, как мы встретились, стали также возвращаться назад, так как теперь всю их немалую массу перекидывали на Карельский фронт. Прибыв в Ленинград, они получили недельный отдых во время которого не только отдохнули, но и основательно пополнились как призывниками, так и бойцами, выписанными из госпиталей. Одновременно с этим вся их техника проходила техобслуживание, после чего войска отправились на Карельский перешейк, где затем началось наступление. Хорошо экипированные вооруженные обстрелянные войска с уже солидным боевым опытом, они сходу после мощной артподготовки прорвали позиции финских войск и двинулись вперед. Пускай местность была не очень подходящая для бронетехники, особенно учитывая снежную зиму, но поголовное вооружение автоматическим и самозарядным оружием, а также наличие тяжелых пулеметов, позволяло им просто подавлять противника огнем. Имея также численное преимущества перед финнами, войска в день продвигались на 5-10 километров вперед оттесняя противники из захваченных территорий. Начавшееся наступление заставило финское руководство серьезно обеспокоиться, так как окончательно стало ясно, что немцы не смогут выиграть в этой войне. А советские войска, пускай и не очень быстро, но продолжали двигаться вперед, и скоро выйдут границы. Даже если не до Нового года, то к весне точно. А потом будет уже и Финляндия. Но это все было на Карельском фронте, а я готовился к своей операции. К концу декабря лед на Западной Двине хорошо промерз, и я смог продолжить наступление. 23 декабря 1943 года Рига Опять рано утром наша артиллерия открыла ураганный огонь по противнику. Одновременно с этим по берегу реки ударили домовые снаряды. И как только противоположный берег затянула белым дымом, на лед реки выкатились многочисленные бронетранспортеры и легкие танки. И вся эта армада устремилась на противоположный берег. Быстро преодолев замерзшую реку в бронетранспортерах, пехота высыпала из них и начала захватывать близлежащие дома, а тем временем саперы стали тащить на лед реки щиты из бревен и сразу сооружать из них своеобразную гать. Как только одни сбивали пару таких щитов вместе, другие тут же наваливали на них снег и поливали водой, тем самым скрепляя между собой бревна быстро образующимся льдом. Уже через пару часов мокрый снег окончательно замерз, а на льду реки образовался своеобразный мост из бревен льда, по которому на тот берег Риги и устремились танки. На всякий случай я не стал сразу отправлять туда тяжелые КВ и исы а только средние Т-44, оно и этого было достаточно. Толстая броня и мощное орудие хорошо поддерживали нашу пехоту в городских боях, позволяя с легкостью подавлять вражеские огневые точки. После прохода средних танков саперы снова стали активно заваливать переправы снегом и водой, таким образом к следующему утру все они хорошо промерзли и без труда могли выдержать вес тяжелых танков и самоходок так как по весу они не отличались от тяжелых танков. Примечание. Тяжелые штурмовые самоходки создавались на базе тяжелых танков КВ и ИС и весили практически столько же. Вес СУ-152 на базе танка КВ составлял 45,5 тонны, а ИСУ-152 на базе танка ИС — 46 тонн соответственно. Конец примечания. Таким образом, на следующий день в бой пошла тяжелая бронетехника, и относительно медленно, но верно, мы теснили противника. Каждый день, отвоевывая в ожесточенных городских боях, все новые территории. Учитывая размеры Риги, быстро выбить из нее немцев и прибалтов не получилось, тем более, что тут у них особых проблем со снабжением не было. Хотя мы и охотились за немецкими колоннами снабжения, но все их уничтожить были просто не в состоянии. А потому и топлива, и боеприпасов у противника хватало. Все это время я проводил в своем новом штабе, куда переехал на время операции. Сам штаб располагался в глубоком подвале. Раньше тут была лавка или магазин какого-то богатого торговца. Сам дом был лишь слегка поврежден, только крыша и фасад его пятого этажа А вот глубокие подвалы нет. Кроме того, из подвалов было три выхода, причем два из них за пределами самого дома, так что даже если сам дом обрушится, то подвал уцелеет, и из него будет два целых выхода. Вот оттуда я и руководил всей операцией. Бои за Ригу продолжались больше месяца. Лишь на Новый год я сделал однодневную передышку, пускай мои бойцы хоть немного отдохнут. Но в середине января мы окончательно выдавили немцев и националистов из города, после чего всего за неделю отодвинули фронт километров на 40-50 от города. В чистом поле было намного легче, а артиллерию с авиацией можно было использовать на полную катушку, как и бронетехнику, все же в городе она не может использовать все свои преимущества. Всего в общей сложности немцы в этой операции потеряли, Почти полмиллиона своих солдат и офицеров. И это не считая большого количества различной техники и артиллерии. А мы освободили половину Прибалтики. После этого, оборудовав новые позиции на отбитую противника территории, я приказал сделать передышку. Мои войска перешли к обороне и стали потихоньку пополняться личным составом, техникой и вооружением. Теперь до весны они будут отдыхать и пополняться, а весной видно будет. Я сам не загадывал так далеко вперед. Тут все будет зависеть от командования и наших успехов на других участках фронта. Кстати, на Новый год произошло одно очень важное событие. Если в моей истории после победы в Сталинградском сражении Сталин подписал приказ о замене петлиц на погоны и переименовании бойцов и командиров солдат и офицеров, то в новой истории. Это произошло на год позже, но все равно произошло. 22 января 1944 года. Кремль, Москва. Получив данные о делах Павлова, Мехлис решил, что это очень удобный случай наконец с ним покончить, поэтому он явился на доклад к Сталину. Товарищ Сталин, по линии политотдела я получил информацию о противоправных действиях генерала Павлова. По его личному распоряжению и под его личным контролем проводятся массовые казни. Кроме того, он неоднократно высказывался против национальных республик в Прибалтике. По его мнению, необходимо ликвидировать все три республики, а большую часть населения выслать в Сибирь и на Дальний Восток, причем некомпактно расселив их по большой площади а все три республики объединить в одно. Вы представляете, какие слухи об этом пойдут в стране? По-моему, генерал Павлов дискредитирует звание советского генерала, и его необходимо срочно отстранить, после чего провести самое тщательное расследование. Кроме того, он постоянно вставляет палки в колеса по летоделу. Я думаю, что все это звенья одной цепи. И на деле генерал Павлов является хорошо замаскированным троцкистом. А Выслушав это, Сталин устало произнес, "Лева, успокойся, я уже говорил тебе, оставь Павлова в покое. Я понимаю, у него нет уважения к твоему политотделу, но это еще не повод отстранять от командования грамотного и умелого командующего. Кстати, он мне при встрече рассказал кое-что, что отнюдь не красит твоих работников. Не подскажешь, сколько командиров у нас отвечали за дела?» которые натворили твои работники, сунувшись в управление войсками, и сколько из них потом были за это наказаны. А ведь они там такого натворили, когда своими неумелыми действиями сорвали проводимые операции. Молчишь? Твоя задача — следить за моральным обликом и боевым духом бойцов и командиров, а не влезать в руководство операциями». Павлов просто не побоялся поставить твоих политработников на место, приказав им не вмешиваться в управление войсками и делать именно свою работу. Вот ты на него и взъелся. Но, товарищ Сталин, а как же его приказ вешать без суда всех, кто пошел на сотрудничество с немцами, а их семьи высылать из Прибалтики? И что тебе тут не нравится?» он чистит освобожденную территорию от подрывных элементов, тут разве что товарищ Берия, Меркулов и Абакумов могли возмутиться, что Павлов присвоил себе их полномочия на освобожденных территориях. Примечание. Хочу пояснить, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1941 года НКВД СССР был разделен непосредственно на само НКВД под руководством товарища Бери и НКГБ под руководством Меркулова, а Абакумов в 1943 году возглавил СМЕРШ, военную контрразведку. Конец примечания. Это они могли еще возмутиться, что Павлов влез в их огород. А тебе какое до этого дело? Ты, Лева, кстати, читал о том, как Прибалты летом 41 -го года стреляли в спины нашим бойцам и командирам, и с какой охоты они пошли служить немцам. Павлов все делает правильно. Раз представился случай, значит, надо основательно вычистить этот гадюшник. Его идея о слиянии всех трех республик в одну не такая плохая, позволит понизить градус национализма в них. «Короче, Лева, я тебе в последний раз говорю. Оставь Павлова в покое!» Мехлис вышел от Сталина в расстроенных чувствах. Казалось, беспроигрышная карта была бита. Хозяин полностью поддержал Павлова и его действия. Если он сейчас и дальше продолжит копать под Павлова, то он на себя гнев Сталина. Придется затаиться и ждать, и в следующий раз они самому сообщать компромат на Павлова, а найти его недругов или завистников и действовать уже через них. Разгромом при Балтийской группировке немецкие неприятности не окончились. За это время Жуков и Рокоссовский пополнили свои войска живой силой и техникой и в конце января тоже перешли в наступление. За это время на Днепре очень хорошо промерз и выдерживал вес танков, но на всякий случай саперы тоже навели гати из брёвен под танки, И утром 29 января 1944 года Центральные и Южные фронты перешли в наступление. Жуков, переправившись через Днепр, окружил Киев, выставил заслон и двинулся через Белую церковь на Умань. С одной стороны, он не хотел нести лишних потерь в городских боях, они были бы большими, так как немцев было много и они имели хорошие запасы продовольствия и боеприпасов. С другой стороны, интенсивные бои грозили просто полным уничтожением городу, да и времени на это понадобится много, как и сил, которые были нужны ему в другом месте. В свою очередь, Рокоссовский, переправившись через Днепр у Керсона, двинулся на Умань через Николаев, повторяя неудавшуюся Николаевскую операцию, только на этот раз все было совершенно по-другому. Так же, как и Жуков, оставив у Херсона и Николаева достаточно сильные заслоны, которые полностью блокировали эти города, он всей массой своих войск устремился вперед, и 12 февраля под Уманью его войска встретились с войсками Жукова. Огромный кусок территории с почти полумиллионной армией противника оказался в гигантском котле. Пользуясь тотальным превосходством в бронетехнике, Наши войска мгновенно пресекали все попытки прорвать котел. Если по бронетранспортерам, благодаря американским заводам СССР и до войны обогнал немцев, то по танкам после их поражения под Харьковом тем более превосходил. Если на один немецкий бронетранспортер приходилось 3-4 наших, то в танках на один немецкий был десяток наших танков, причем средних и тяжелых. Постепенно шло замещение уже устаревших за пару лет войны Т-34 и КВ на новейшие Т-44 и ИС. Многочисленные мангруппы из 3-4 танков и десятка бронетранспортеров с пехотой достаточно легко пресекали попытки небольших групп немцев прорваться, а в случае, когда противника было много, прибывала танковая рота, и батальон мотопехоты, в который официально переименовали механизированные части, теперь это были мотострелки. Вооруженные автоматическим и самозарядным оружием пехота при поддержке бронетранспортеров и танков огнем давило противника, благо что проблем с боеприпасами не было. Их своевременно подвозили. А вот проблемы немцев с топливом и русской зимой, которая просто катастрофически сжирала его снизили их мобильность очень значительно. Также перешли в наступление и оставшиеся войска. Пока еще крепкий лед, они пересекли Днепр и стали медленно давить на немцев. По максимуму, используя артиллерию, они не спеша двигались вперед, выдавливая противника. Основные заминки происходили именно в населенных пунктах, но тут массовое использование бронетехники позволяло делать это достаточно эффективно, с относительно низкими собственными потерями. Приходилось ограничивать себя в применении артиллерии, так как практически в каждом населенном пункте были гражданские. Постепенно у немцев заканчивались боеприпасы, и обороняться им становилось труднее с каждым днем. Воздушный мост почти не работал, да и сколько можно перебросить самолетами для такой крупной группировки войск, За это время войска Рокоссовского зачистили Херсон, и он полностью стал наш, а вот западная часть Киева и Николаев пока были у немцев хоть и в окружении. Опыт прошедших городских боев не прошел даром, и для штурма городов были созданы специальные штурмовые части. Пехоту защищали стальными нагрудниками и более тяжелыми, но и более толстыми касками. Вот по две такие штурмовые дивизии, сформированные в пропорции 50 на 50, из уже опытных бойцов и новобранцев, проходивших по физическим параметрам, а брали туда только очень крепких мужчин, приступили к штурму Киева и Николаева. Не размазываясь по всему городу, они компактными группами по батальону при поддержке бронетехники вошли в город и принялись выбивать немцев. Если в домах они не опасались применять гранаты, то вот в подвалах приходилось осторожничать, так как в городах было полно мирных жителей, которые в них как раз и прятались. Кроме Керас бойцы использовали и стальные щиты. Эта экипировка полностью защищала от немецких автоматов, но вот винтовочную пулю не держала, хотя очень сильно ослабляла. А щит, имевший наклонную форму, сильно смазывал очертания бойца. И сразу после выстрела, пока немецкий солдат перезаряжал свой карабин, его просто засыпали пулями из автоматов. Потому наши потери были достаточно небольшими, а раны у бойцов в основном средней тяжести. К середине апреля освободили Николаев, а к концу месяца и Киев. За это время котел основательно сжался, а количество немцев хорошо сократилось. Если с продовольствием у них больших затруднений не было, то вот боеприпасы к этому времени почти закончились, как и практически вся техника. Та, что еще не была уничтожена, просто стояла без топлива, которого не осталось совсем. К этому времени все больше и больше солдат противника стали сдаваться, и котел все быстрее сжимался, пока к началу мая остатки немецких войск полностью не сдались. Наносимые удары один за другим не только подрывали моральный дух немцев, но и заставляли задуматься их союзников. Весной войска Карельского фронта вышли к государственной границе и перешли ее, после чего финское правительство запросило перемирие для заключения мира. В Москву прибыла финская делегация. Сделано это было тайно, и в ходе четырехдневных переговоров 21 мая между ссср и финляндией было подписано мирное соглашение согласно этому соглашению финские части незамедлительно покидают еще захваченные советские территории и интернируют немецкие части на своей территории а кроме того финляндия выплачивает ссср контрибуцию для сталина это откровенно говоря было неожиданно можно было конечно додавить финляндию вернуть ее в состав страны но при этом будут большие потери. Помимо того, это решение позволит уже сейчас высвободить большую часть войск, которые требуются на Западном фронте. Именно поэтому Сталин согласился на переговоры и заключение мирного договора с Финляндией. Интернировать немецкие войска не получилось, до финны и не старались это сделать. Немцам просто дали возможность срочно передислоцироваться в соседнюю Норвегию. В итоге остался только небольшой участок Северного фронта на границе с Норвегией, где продолжались бои, а так финны немедленно ушли, кроме того, они вернули всех наших пленных, которых до этого захватили в плен. После этого вдоль всей границы снова стали патрулировать наши пограничники, но кроме них осталась и часть войск. Основная же часть войск Карельского фронта была переброшена на запад. Примечание. На самом севере сначала СССР, а теперь и Россия, граничит с Норвегией примерно километров сто границы по прямой, хотя с учетом всех изгибов она длиннее. А самое интересное, что за всю войну на этом участке фронта немцы практически не смогли продвинуться вперед. Что касается Финляндии, в нашей истории она капитулировала 19 сентября 1944 года. То есть в новой истории это произошло примерно на полгода раньше. Конец примечания. Все это время я пополнял свои войска и готовился к новым боям. А так как у меня было меньше войск, чем у Жукова и Рокоссовского, то и планировать котлы я не мог, по крайней мере, такие большие. Оставив Ригу после того, как мои бойцы ее захватили, я вернулся в свой старый штаб. Учитывая, что мои силы сильно размазались, думал просто начать планомерно теснить немцев, используя танки. Бронегруппы прорывают их оборону и, не сильно отдаляясь от передовой, вовсю резвятся в ближнем немецком тылу, создавая у противника панику, после чего основные войска медленно переходят в наступление, вынуждая немцев отступать. Но после того, как Ленинградский фронт был в полном составе переброшен на Карельский, и смог вывести Финляндию из войны, основная часть Ленинградского и Карельского фронта была переброшена в Прибалтику и организован Прибалтийский фронт. С началом прибытия этих войск я смог приступить к выведению из Прибалтики уже своего войска, тем самым повышая их плотность на своем фронте. После того, как произошло полное перемещение войск 13 июня 1944 года, мой фронт перешел в наступление. Разумеется, перед этим наступление было согласовано с генштабом ставкой, и ставкой. Его начало было самым обычным. После артподготовки вперед одвинулись танки и штурмовые самоходки, которые огнем своих орудий уничтожали уцелевшие огневые точки противника, а уже за ними. Шла пехота и бронетранспортеры. Испытывавшая тотальный дефицит тяжелой бронетехники немецкая армия мало что могла нам противопоставить. Поступавшие на фронт в больших количествах противотанковые орудия также быстро и уничтожались, так как были самыми первыми целями как для танкистов, так и для пехотенцев. Вперед одвинулся разом весь фронт а немцы, которые еще не успели отойти от последних поражений стали лихорадочно перебрасывать в Белоруссию подкрепления, порой ослабляя другие участки фронта. Мои войска, как гидравлический пресс, медленно, но неукротимо двигались вперед. Пускай в среднем они проходили километров 10 в день, но и это не позволяло немцам создать мощные укрепления, а все, что они строили, достаточно легко уничтожалось, и примерно за месяц мы достигли Минска. А вот тут я и сделал ход конем. Противник уже привык к нашему неторопливому продвижению, а я, окружив город и быстро создав оборону, причем мы заняли свои старые позиции с бронекапонирами, которые так и остались тут сорок первого года, всей основной массой войск ударил на Вильнюс. А я хотел окончательно решить прибалтийский вопрос и не тянуй до конца войны, как было в моей истории. Примечание. А в реальной истории Прибалтика была полностью освобождена только в конце ноября 1944 года. Конец примечания. Примерно 200 километров от Минска до Вильнюса мы преодолели за три дня. Стальной таран из Т-44 и бронетранспортеров, сметая все на своем пути, просто проломил. Коридор, который мгновенно заполнила мотопехота. Расширив пробитые коридоры километров до двадцати, мои части окапывались, создавая новую линию обороны, и одновременно с этим начинали давить на восток, отодвигая немцев от пробитого коридора. Сразу после этого перешел в наступление и Прибалтийский фронт. А немцам просто не хватало сил на все, и это с учетом того, что Жуков и Рокоссовский тоже пошли вперед. Получалось, что по всей линии фронта наши части двинулись в наступление, и немцам было просто невозможно теперь снять часть своих сил с одного участка фронта, чтобы перебросить его на другой. Еще через два дня уже Каунас оказался в кольце, а на очереди была Клайпеда. Поняв, что если немедленно не вывести войска из Прибалтики, то они будут потеряны, немецкое командование отдало приказ немедленно отступать разумеется что за оставшееся время много вывести было невозможно и несмотря на сильные заслоны на то чтобы выйти к берегу балтийского моря у шеллута нам потребовалась неделя примерно половина немецких войск не успела выйти и сейчас как раз откатывалась к лайпеде чтобы попытаться морским путем вернуться в германию Знаковым было то, что 1 августа мои чести вступили на территорию Пруссии, о чем вечером того же дня торжественно заявил Левитан на всю нашу страну.